Глава 11. Виктор Вейран. Планов на день была бездна. Во-первых, надо выяснить, гибель студентки Светлой Академии наш случай или все же не наш. А для этого послушать, что дал окончательный осмотр тела. При этом следует познакомиться с дядей погибшей и узнать, когда именно она пропала почему он до сих пор об этом не заявил и что случилось с матерью девушки? Но когда мои планы исполнялись так, как я того желал... «Иран!» — мастер М. встретил меня на пороге. «Там тебя ожидает дама, прихорошенькая!» «Дама? Меня? С какой стати?» Я подумал, что куратор Вильже что-то вспомнила. Не хотелось снова с ней видеться, но если это поможет пролить свет на дело, я готов поговорить хоть с демонами бездны. Вот только это была совсем не Анна. «Здравствуйте, месье ран поднялась навстречу хорошенькая блондинка в платье цвета зеленого яблока и кокетливой шляпке. А я пару мгновений пытался вспомнить, кто она, и наконец-то вспомнил. «Доброе утро, мадемуазель Варне», — поклонился и мазнул губами по протянутой ручке, от которой приторно пахло духами и почему-то травами. «Чем обязан столь раннему визиту?» «О, я к вам исключительно по делу». Любовница темного магистра кокетливо улыбнулась, а я понял — не к добру. Чуйка, которая давно успела выработаться. Но не выгонять же ее. И потом, в окружении темного магистра мне нужны друзья, а не враги. «Понимаете, месье Виран, продолжила Ляна, когда я сел за стол, а она вернулась в кресло. «Мне из дома пропали очень важные письма. Очень личные письма. А вы, без сомнения, человек честный, и мы хоть немного знакомы» поэтому я рискнула обратиться к вам». «Мадемуазель Варне», — попытался мягко объяснить, что тайную службу не интересует чужая переписка. «Сейчас мой отряд расследует очень важное дело, и у меня нет людей». «Месье Веран. большие голубые глаза девушки наполнились слезами, — «прошу. Это очень важно. Понимаю, тайная служба занимается совсем иным, но мне нужна помощь, и, поверьте, я умею быть благодарной, как и человек, имя которого упоминается в этих письмах». «Тёмный магистр больше некому а может это шанс к нему подобраться заставить у меня доверять что ж я попытаюсь вам помочь мадуазель варне ответил мысленно прощаясь с планами когда вы в последний раз видели свои бумаги вчера утром ответила она спрятала в тайник а сегодня обнаружила что тайник пуст не глупо ли хранить переписку с самим магистром но влюбленные девушки часто глупеют Хорошо, хоть моей супруги это не коснулось. Зато вот жена Рейдеса, насколько я знал, иногда устраивала сцены ревности. «Давайте проедем на место преступления, и я попытаюсь выяснить, кто там побывал последним», — сказал я, поднимаясь. «О, вы так добры, месье Вейран!» Лиана кинулась ко мне и сжала обе руки. А меня затошнило, как от сахара. «Это моя работа», — постарался казаться милым, хоть мне и не нравилась эта девушка. «Едем. Экипаж ждет меня» и почему я должен с этим разбираться. Но, тем не менее, мы сели в ее экипаж. Заняться было нечем, и я разглядывал свою спутницу. Сколько ей лет? 20? 22? Светлые локоны вились спиралями. Готов покляться, мадмуазель Варне ночами спала на бегуди Глаза были просто огромными, носик, наоборот, маленьким, вздёрнутым. А вот капризный изгиб губ говорил о многом. Она привыкла получать свое. Вот темного магистра получила, если слухи не лгут. И все-таки что-то мне не нравилось. Вы так пристально на меня смотрите, месье Веран, вдруг покраснела Лиана. Прошу прощения. И правда, невежливо. Отвел взгляд и сделал вид, что крайне увлечен пейзажем за окном. Простите, что побеспокоила вас, кому-то не сиделось молча. Ничего, мадуазель. Думаю, с вашими письмами мы разберемся быстро потому что у меня море работы и расследование в самом разгаре. Но это, конечно, я подумал, а не сказал». А экипаж свернул к ряду особняков, которые считались самыми престижными в Центральном округе. «Мы с Анджей жили неподалеку, но наш дом принадлежал к старинным родовым особнякам, а тот, возле которого остановился экипаж мадемуазель Варне, был построен не так давно, может, лет десять назад. «Долго здесь живете? спросил я, разглядывая двухэтажный дом из светлого камня. «О, нет!» — улыбнулась девушка. «Всего пару лет. Дом достался мне в наследство от дядюшки». «Понятно», — подарил любовник. Вопрос исчерпан. Я свернул на широкую дорожку, вдоль которой зеленели кусты. Сранно, что нет цветов. Моя жена души не чаяла в цветах, и вокруг дома с ранней весны до поздней осени что-то олело, синело или желтело. «Прошу», — хозяйка пригласила меня в дом, придерживая норовейшую слететь шляпку. Вот здесь я и живу». «Где хранились письма?» — спросил я. «В моей спальне на втором этаже. Не подумайте дурного». И мадемуазель снова забавно покраснела, а я зашагал к лестнице. Милый домик, светлый, но он выглядел каким-то необжитым, почти лишенным забавных женских мелочей, которые в моем собственном особняке постоянно попадались на глаза. Например, забытая вышивка Анжи. Она ее начала еще до рождения Анри. Да так и не закончила. Или заколка, или детская игрушка, оставленная мамой. А здесь идеальная пустота. Конечно, понятно, что хозяйка готовилась к приходу постороннего мужчины, но все ведь не уберешь. Спальня тоже выглядела прилизанно. Большая кровать, застеленная бледно-розовым покрывалом, светильники в форме шара с магической искрой внутри, паркетный пол светлого дерева. Ничего необычного. Простая девичья спальня. Вот здесь. Лиана указала на едва заметный шов на стене, нажала на дощечку в полу каблучком, и тайник открылся. Недальновидно. Так и прислуга могла его открыть, если не было привязки на магию хозяйки. «Прошу вас покинуть комнату», — сказал девушке. «Моя работа очень тонкая, и чужое присутствие сбивает». А еще проблема в том, что темные заклинания поиска эффективнее светлых. Но, конечно, эта мысль осталась при мне. Лиана тихонько выскользнула за дверь, а я занялся тайником. Сначала попытался ощутить присутствие чужой магии. Ничего. Затем прощупал пространство своей силой и, наконец, применил банальный темный поиск. Искорка вспыхнула почти сразу. Пропажу никто не собирался скрывать. Она находилась этажом ниже, слева. Я вышел из комнаты и поспешил вниз. «Вы нашли их, месье веран нагнала меня Ляна. «Думаю, что да», — ответил я, указывая на нужную дверь. «Что здесь находится?» «Комната прислуги!» — растерянно заморгала хозяйка. «Ну, Аврора служит у меня уже много лет. Она бы не стала...» «Много лет?» Что-то царапнуло. «Сколько это много, если сама хозяйка еще молода? Но у каждого понятие свое». Леона постучала в дверь, никто не открыл, и мы вошли сами. Зато внутри я тут же вытащил из-под матраса пачку писем, перевязанную лентой для волос. «И где эта мерзавка?» — вопрошала Лиана. «Наверное, мы ее спугнули». «Она бы забрала письма», — заметил я. «Может, не успела? Или надеется за ними вернуться? Дождетесь ее со мной, месье Веран?» И затрептала ресницами. «Нет уж», — ответил я. «Простите, у меня много дел. И раз ваша корреспонденция найдена, мне пора возвращаться в участок. Будьте впредь осторожнее». «Да, конечно», — просияло лицо Лианы. «Но позвольте хотя бы угостить вас чаем с булочками». «В благодарность». Мадмозель Варная, пожалуйста, Виктор». «Хорошо», — сдался я, только быстро. «Мадлен!» — крикнула хозяйка, и как только молоденькая служанка появилась перед ней, приказала подавать чай. Меня провели в небольшую столовую и усадили за стол, застеленный кружевной скатертью. «У вас очень милый дом», — постарался быть вежливым. «Благодарю», — лучезарно улыбнулась Лиана. Еще раз спасибо за помощь, миссия Веран. Вы не представляете, как мне помогли». «Пойду потоплю, Мадлин». И хозяйка умчалась, а я остался в чужой столовой, думая о том, что странные пошли любовницы у магистров. А когда передо мной появился чай и булочки, и вовсе подобрел, вспомнив, как проголодался. «Я столько слышала о вас, месье Верон», говорила Лиана, медленно глотая чай. Хотелось бы сказать, что я о ней тоже, но промолчал. И все таки не нравилась мне эта история с письмами. Зато нравились булки. С корицей. И еще какой-то добавкой, которую никак не мог определить. Признайтесь ли, Анна, зачем вы меня пригласили? Спросил прямо. Не было никакой пропажи писем. Вы сами их перепрятали. Миг, и маска слетела с хорошенького личка мадемуазель Варнея. Передо мной сидела невздорная кокетка, а опытная женщина, которая всегда добивается того, чего хочет. А вы проницательными северан? Даже голос ее изменился, наполнился глубиной. «Да, эти письма я перепрятала сама. Но пригласила вас действительно по делу. Мне кажется, кто-то готовит покушение на магистра Тейнера». «Что?» Я не сразу осознал то, что услышал. «Покушение», — повторила она, — «на магистра Тейнера. Я говорила ему об этом, но он не принял во внимание, поэтому я хотела бы, чтобы вы помогли мне, миссия Веран. Что заставляет вас думать о заговоре? Это ведь заговор?» Я отодвинул пустую чашку. «Возможно». Лиана пожала плечами. «У меня много знакомых, месье Вейран, и один из них... Один из них в последнее время ведет себя достаточно странно. Выпытывает у меня все о магистре Тейнере. И я подозреваю, что все эти вопросы неспроста. Признаюсь, меня поразили ваши способности при задержании Цикория, месье Вейран. И если кто-то может справиться с этим делом достаточно деликатно, то это вы». Я молчал. Заговор против магистрата? «Пахнет плохо. Лично против Тейнера? А почему я должен ему мешать? С другой стороны, это шанс. Хороший шанс подобраться к Тейнеру и его магистрату ближе. Выяснить, что же стоит за убийствами магов. Да, рискованно. Да, возможно, недальновидно. Но сейчас передо мной сидит билет в магистрат. Другого не будет. Этим глупо не воспользоваться». «Что ж, я весь внимание», — ответил ей. Алиана улыбнулась, будто и так знала, что соглашусь. «Думаю, вам лучше увидеть и услышать все лично. Что вы делаете сегодня вечером, месье Веран?» «Работаю», — ответил я. «Тогда предлагаю сместить вашу работу в салон мадам Ферре. Знаете, где это?» Еще бы я не знал. Там собирались молодые люди, которые желали пообщаться с умными женщинами без особых обязательств. Частенько там бывал мастер М. Он нам все уши прожрал об этом месте». «Встретимся в восемь». В мои руки перекочевал пригласительный билет. «Я вас кое с кем познакомлю, и думаю, это знакомство вам понравится». «До встречи вечером, мадемуазель Варне», — ответил я, понимая, что если заеду домой переодеться, расспросов Анжелы не избежать. А мне пока не хотелось говорить ей, что ввязался в очередное расследование наряду с убийствами магов. «Значит, приоденусь у Эда». В «Черной звезде» хватало моих вещей. «Буду ждать, месье Вейран», — холодно улыбнулась девушка. Служанка проводила меня к выходу, а у ворот уже ждал экипаж, чтобы отвезти в участок. Итак, у меня есть девять часов, чтобы навестить дядю погибшей магички и узнать больше о ее семье, а потом съездить в гимназию. Постараюсь успеть.